«Слушайте, Кулько», — сказал я в темноту, — «как только вы доведете меня до места, вы понимаете, что я вам говорю?» «Да, товарищ Орлов. Так вот, вы доведете меня до явки, немедленно вернетесь домой и заставите свою жену молчать». «Так я лучше домой не пойду, алексей Федорович». «Нет, вы пойдете домой. Вы пойдете и сделаете то, что вам приказано». «Слушаюсь, товарищ Орлов. Она знает, куда мы пошли?» Знает. И знает всех, кто стоит в подпольной организации, не всех, но многих. А вы всех знаете, и я не всех. Скажите, а вы понимали, на что идете, когда оставались в тылу у немцев? Ну а як же? И теперь понимаю. Я свою супружницу эвакуировал, я ее сам на подводу с детьми усадил. Так вот она, отъехала километров на тридцать, руку дала и назад ввертается. «Тю!» — говорю ей. «Погибель на твою голову! Чего прокатило?» «Текай, куда хочешь! Мне працювати надо!» А вона уперлась и не с места. А тем часом немцы левки окружили, и фронт передвинулся. «Ну, что тут рубить? Голос сколько дрожал. Казалось, он вот-вот заплачет от досады и беспомощности. Мне, однако, не было его жаль. «Вы хорошо тут ориентируетесь?» – спросил я. Растолкуйте, как найти мне явочную квартиру, а сами дальше не ходите. Вам же приказ, делайте, что хотите, но Марусеньку свою заставьте замолчать. Глаз нее не спускайте, не оставляйте ни на минуту, черт бы ее побрал. Кулько минуту или две бормотал еще какие-то слова, потом все-таки повернул обратно. Я подождал, пока стихли его шаги, а потом и сам повернул, пошел совсем в другом направлении. Я пошел прямо через поле, по стерне, шагал часа два и к утру набрел на село Сеськи. На мое счастье, немцев там не оказалось. Когда в Чернигове у меня в кабинете собирался подпольный обком, и мы обсуждали, что и как будет в случае оккупации области немцами, в моем воображении рисовалась идеальная схема организации. В каждом селе, во всяком случае в большинстве сел, подпольные ячейки, группы сопротивления. Во всех без исключения районах партизанские отряды и райкомы партий. Первый секретарь, второй секретарь, на случай провала их дублеры. Связь между отрядами, райкомами и ячейками повседневная. Обком инструктирует райкомы, райкомы инструктируют низовые организации. Время от времени люди собираются на совещание. Конечно, строжайшая конспирация. Даже позднее, после собрания в Яблуновке, после Пирятинской неразберихи, после многих дней одиноких скитаний, я все еще воображал, что стоит попасть в Черниговскую область, в любой ее район, я сейчас же встречу расставленных по местам людей кипучую деятельность. Впрочем, Казалось, что и немцы быстрее организуются на занятой их войсками территории. Уж никак я не мечтал, что смогу днем ходить открыто по дорогам, да что по дорогам, по сельским улицам. Думалось, то придется чуть ли не каждые два часа переодеваться, что за мной будут следить сыщики, и я стану всякими хитроумными способами водить их за нос. За благовременная подготовка баз для партизан Утверждение секретарей подпольных райкомов, организация подпольных точек сыграли огромнейшую роль. Абсолютное большинство оставленных в подполье людей с первого же дня начало работать. Только работа и обстановка оказались совсем иными, чем рисовало наше воображение. Мы, например, совсем не учли, что подпольщику надо какое-то время, чтобы приглядеться и привыкнуть к новой обстановке что ему придется переоценивать даже близких людей, по-иному строить с ними отношения. Неучли мы и того, что подпольщик впервые увидит немцев, впервые должен будет скрываться, впервые, да и не перечислить всего, что ему приходилось видеть и узнавать впервые. Надо понять еще, что коммунисты, оставленные в подполье в советское время, занимали руководящие должности». Одни повыше, другие пониже, но все же большинство – люди заметны в районе. Чуть что, детвора пальцами тычет, И не только детвора, колхозницы тоже запросто подойдут и прямо по имени.